Глава 21. С Николаем было спокойно и приятно. В каком-то смысле даже уютно. Нет, я не рассматривал его как мужчину. Что-что, а отношения с кем бы ты ни было мне не нужны. По крайней мере сейчас. Да и предложение попить кофе приняла лишь на зло Кайнову. Пусть не строит иллюзий по поводу моих к нему чувств. Пухоть еще не любовь. Любовь уже умерла в один день просто испарилась, словно и не было ее совсем. Сейчас, когда Дана была в безопасности, и меня заверили, что после реабилитации она встанет на ноги, наступил штиль в душе. Вот так вот резко. Словно и не было долгих лет борьбы и рыданий в подушку. Разумеется, это ненадолго. Уже завтра меня опять будет колотить по любому поводу, и это неизбежно. Наверное, просто привыкла бояться всего и вся. Наш душевный разговор с Каином еще не закончен, я это знаю. И он продолжится, когда мы с Даной переедем в его дом, очень надеюсь, ненадолго. А потому решила напоследок набраться позитивных эмоций, которых так катастрофически мне не хватает. А я вот очень люблю оперу. Ты любишь оперу? Николай заглянул в мои глаза с каким-то укором. Ах, да! Я опять ушла в свои мысли с головой, а он, судя по выражению лица, задает этот вопрос уже не впервые. А что тут скажешь? Я никогда не была в театре. Максимум развлечений, поход с Каяновы в кабак для бандюк. Не любил он меня на люди выводить, даже к друзьям своим ревновал как сумасшедший. Стоило подойти ко мне какому-то мужчине, его тут же избивали будь то сам Каин или же кто-нибудь из его прихвостней, которым была дана четкая установка, бить не задумываясь, о том, чтобы пойти куда-то без мужа, даже разговора никогда не было. Как узница жила, и что самое странное, мне это нравилось. Любила его собственническую натуру, его вспыльчивость, его постоянные подозрительные взгляды. Все в нем любила и кайфовала от этой неконтролируемой ревности. Тогда я еще не знала, что эта ревность может для меня закончиться. Настолько упивалась бешеной любовью этого властного мужчины. «Да нет, я больше кино люблю». Попыталась улыбнуться, но вышла не очень уверенно. Ну вот, стоило вспомнить Каинова и наслаждение вкусного пирожного, и приятного разговора развеялось. «А с ним? С Дмитрием давно в разводе?» Николай осторожно перешел в ту русло беседы, что даже думать не хотелось, не то что говорить. «Давно», — ответила коротко, надеясь, что до Николая дойдет, и он отстанет от меня с подобными расспросами. «Однако не дошло. И тем не менее он тебя ревнует. Я бы тоже ревновал». Прозрачно так намекнул. Мы с ним давно уже чужие люди. То, что ты считаешь ревностью, — лишь очередная попытка испортить мне жизнь. В общем, забудь. Внезапно захотелось убежать из кафе. Просто встать и уйти. И непринужденный разговор превратился в пустую болтовню, несущую в себе какого-либо смысла. И кофе стал невкусный. И атмосфера стала напряженной. Прости, я, наверное, лезу не в свое дело. Хорошо, что дошло. Жаль, что поздно. Ты знаешь, засиделись мы что-то. Там меня дочь ждет. Скупо улыбнулась и попыталась встать из-за стола, но рука Николая мягко накрыла мою. Не торопись. Сейчас рассчитаюсь и пойдем вместе. Было заметно, что Николай расстроился и я сдалась. Чего ж там пару минут погоды не сделают? Некрасиво как-то убегать.